3 часа 12 минут, три часа 30 минут, три часа 52, без 5 минут 4, на территорию военного городка 22-й танковой дивизии РККА обрушились первые осколочно-фугасные снаряды, выбрасывая вверх подсвеченные короткими вспышками фонтаны земли и дыма. Первые же залпы с великолепной точностью поразили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 В отличие от сверхлегких советских плавающих танков, легкобронированных и вооруженных только пулеметами, это были штатные машины Панцерваффе, способные вести бой с любым танком противника и потому представлявшие серьезную силу. Тем более, что в число Тауш Панцер входили не только тройки, но и куда более мощные ПЗ-4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 Отдача швырнула казённик назад. Стрелянная гиза звонко лязгнула о броню. Заряжающий Серёга Боев уже торопливо запихивал новый унитар с выкрашенным в черный цвет снарядом. Молодец, Серега Понимает, что сейчас только черноголовые и нужны. Не с пехотой чай воюют. Вперед. Легкий танк быстро набрал скорость подворачивая вправо, но танкист успел заметить короткий высверг попадания. Бронебойный остроголовый снаряд БР-240СП проломил 30-миллиметровую лобовую броню ПЗ-3 АУСФ-Ф, финишировав, видимо, где-то в районе боеукладки, поскольку мгновение спустя немецкий танк взорвался.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 Наводчик ПЗ-3 не собирался упускать непокорную цель. Тем более, что на такой дистанции боевые машины разделяла не более четырех сотен метров открытого пространства, лишь кое-где поросшего куцам кустарником или изрезанного неглубокими овражками, легкий танк представлял нешуточную опасность даже при атаке в лоб. До боли закусив губу, Гаврилов изо всех сил вжался в налобник,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 запирая в коморе новый унитар, в ноздри шибануло тухлятина изгоревшего кордита после каждого выстрела, попадавшего в боевое отделение из орудийного ствола. Не угореть бы при такой-то частой стрельбе. Неожиданно сержант понял, что имел в виду мехвод, когда говорил, что во время войны с японцами они люки полностью не запирали.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 не осталось ни одной бронемашины, и оказалась отведена в тыл на переформирование и доукомплектацию.